Там же он договорился о перелете на тронай. Он уже отчаялся и не верил, что попадет к месту назначения, когда корабль понесся мимо Лунг-Дова и, и опустился в порту планеты Транай. Когда открылись шлюзы, Гудман ощутил глубокую депрессию. Частично она объяснялась усталостью, неизбежной после такого путешествия. Но была и другая причина. Его внезапно охватил страх от того, что Транай может оказаться химерой. Он пересек всю галактику, поверив на слово старому космическому летчику. Теперь его повесть звучала уж не столь убедительно. Скорее можно поверить в существование Эльдорадо, чем планеты Транай, которая его так влекло. Он сошел с корабля.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 Мы здесь не любим официальщины. Кладите ноги на стол и располагайтесь, как у себя дома. Сигару? — Нет, спасибо, — сказал Гудман, слегка ошарашенный. — Мистер э, Дэн, э, я приехал с планеты Земля, о которой вы, возможно, слышали. — А, Земля? — Конечно, слышал, — сказал министр. — Довольно нервное, суетливое место, не правда ли?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 Является обществом свободного предпринимательства, где процветает частная инициатива, а функции власти сведены к абсолютному минимуму. Мерит кивнул. В основном на правительство возложены второстепенные функции, забота о престарелых, украшение ландшафта. Верно ли, что вы открыли способ распределения богатств без вмешательства правительства, даже без налогов? «Способ, основанный только на индивидуальном желании», — настойчиво интересовался Гудман. «Да-да, конечно. Правда ли, что правительство Траная не знает коррупции?» «Никакой», — сказал Мелит. «Видимо, по этой причине нам очень трудно уговаривать людей заниматься государственной деятельностью». «Значит, капитан севич был прав».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 Немножко подумала и потом спросила Гудмана. «Вы женаты?» «Нет, мадам», — ответил Гудман. «В таком случае ему надо познакомиться с хорошей леди», — сказала госпожа Мелит мужу. «Холостая жизнь не поощряется на тронае хотя она, безусловно, не запрещена. Подождите, как насчет той симпатичной дриганти «Она помолвлена», — сказал Мелит.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 Это объясняло отсутствие женщин между 18 и 35 годами, а также явное преобладание мужчин. Но в чем причина этой электромагнитной паранджи? И еще одна вещь беспокоила Гудмана. Не столь уж важная, но не совсем приятная. Винтовка, висевшая у Мелитта на стене. Может быть, он охотник, значит, на крупную дичь? или занимается спортивной стрельбой, но к чему тогда телескопический прицел и глушитель, почему он держит винтовку в кабинете? В конце концов, — решил Гудман, — все это не имеет значения. Так, мелкие причуды, которые будут проясняться по мере того, как он будет жить здесь, нельзя ожидать.